Глава 14. Истеричный. В коридоре слышались голоса. На разговоры совсем не оставалось времени, и старик сказал только. Когда тебе объявят на ужине решение, ты должен искренне этому возмутиться. Да легко. Нет, ты не понимаешь. Нужно закатить такой скандал, чтобы тебя увели с ужина. Вепрев должен расслабиться. Сделаем. Коротко ответил я. Тут в дверь, как ожидаемо, постучали. Я пошел открывать, и перед тем, как повернуть ручку, оглянулся. Комната была пуста, но одна из веточек украшения, висящих над камином, немного покачивалась. Значит, секретный ход где-то там. Альберт Перовский исчез из комнаты, но в этот раз я уже сильно не удивлялся. Просто хорошая память у старика. Будто и не было этих двадцати лет в казематах. Я открыл дверь. Магистр ждет вас, господин. Хмурый охранник вел себя максимально вежливо, но это явно было ему непривычно. Ужин проходил, как полагается, при свечах. За столом находились трое. Во главе стола сам Николай Перовский, сходство которого с князьями из нашей древней истории так и забавляло меня. Рядом, по правую руку, сидел его сын Карл чем-то явно очень недовольный. По другую руку от главы Перовских Борис Вепрев, заметно порозовевший и даже улыбающийся. Носатый махнул мне запеченной ножкой рябчика на стул рядом. Его лицо так и лучилось благодушием. Толчковый ты пес! Благодари свою красную луну, что я тогда не нажал на спуск. Я прошел и сел за стол, кивнув поочередно каждому за столом. Князь вежливо ответил, одобрительно улыбаясь. Карл же будто и не видел меня, предпочитая не смотреть в глаза. А Борис охотно поздоровался. — Здравствуй, здравствуй, Василий. Так на чем мы остановились, Николай Леонидович? Князь как раз поднял серебряный фужер и чуть сдвинул брови, пытаясь понять, что имел в виду носатый. Веприв же наигранно отмахнулся. — Ох, после этих переживаний память не желает помогать мне. — Спасибо вам за вещу магистр, но, признаюсь, мне стоило великого труда сдержать моего отца. Сотни отборных магов были уже всего в получасе отсюда. Карл округлил глаза. Откуда столько? Николай Перовский тронул сына за плечо, делая знак «Помолчать» и картинно вздохнул. Боюсь, мы таким количеством бойцов похвастать не можем. Ну, вы же знаете о Южной войне? Да что я говорю? Не можете не знать, ведь все сильные рода по приказу государя отправили туда своих отборных магов. Последние слова... Магистр произнес, повторяя манеру Вепрева. Князь взял из тарелки налитую виноградину, покрутил ее, рассматривая, и задумчиво добавил. «А вот отборные бойцы Перовских, к счастью, защищают рубежи нашей с вами Родины». И бросил ягоду в рот. Вепрев поджал губы, с ненавистью пронзив князя взглядом. А Карл же смотрел на отца с завистью. Ему еще только учиться такой дипломатии прошу простить старика за опоздание». Голос Альберта послышался в трапезной. Оракул, празднично наряженный в черно-бирюзовую мантию, проковылял мимо стола и уселся рядом с Карлом, прямо напротив меня. «Для меня великая честь, дядя Альберт», произнес Николай Перовский и поднял фужер повыше, «предлагая выпить за чудесное возвращение нашего члена семьи». Князь посмотрел в потолок Прошептал что-то про отца и его встречу со святыми привратниками и залпом опрокинул в себя бокал. Карл охотно присоединился, а веприв лишь тронул фужер губами. «Очень, очень благодарен, ваше сиятельство!» Альберт чуть не плакал, сам тоже лишь попробовав вино. «Уж простите, после двадцати лет не хочу чакры себе посадить!» Князь и Карл засмеялись. Борис, дождавшись, когда веселье закончится, сказал «Все действующие лица в сборе? Я так полагаю, мы можем перейти к сути разговора?» «Ну что ж...» Николай Перовский пожал плечами. «Кстати, вы знаете, что у ключевцев сейчас тоже находится сотня? Ну, может, с полсотни магов?» «Не смешно. Откуда столько у какого-то захудалого рода?» парировал Вепрев. «Ключевцы далеко не захудалые», холодно ответил Перовский, будто бы речь шла о чести его собственного рода. Вепрев... Вытирая пальцы салфеткой, только поморщился, брезгливо отмахнувшись. Надоело ему играть в дипломатию. «Николай, это славины там, что ли?» Вдруг спросил оракул. «Ну, у ключевцев». Чернявый Карл только и крутил головой, глядя то на двоюродного деда, то на отца. «Представьте дядя, да?» Честно ответил князь. «Бойцы славиных». Вепрев, который в этот момент взялся все же пригубить вино, поперхнулся, чуть не забрызгав весь стол. «Простите, что?» Он нервно схватил салфетку, стал вытирать губы. «Ну, я же вам сказал, у ключевцев много магов-бойцов, и тоже отсюда недалеко. Вы мне угрожаете?» «Я думал, мы обо всем договорились». «А я тут при чем?» «Это не мои же бойцы!» Николай Илларионович развел руками. «Вон дядя все верно сказал. Наши люди сообщили, что вполне возможно это Славины». Борис нервно захлопал по карманам. Потом достал свой украшенный портсигар. Вытащил сигарету. «Не возражаете?» Князь великодушно махнул. Карл никак не отреагировал. Вепрев с облегчением затянулся, держа дрожащими пальцами папиросную скрутку. Он даже не стал картинно щелкать пальцами, вызывая огонь, а просто коснулся кончика сигареты, и тот сразу же затлел. Я поджал губы. «Такой молодой», А уже нервы не к черту. Ему бы бросить курить, а то в годы Альберта носатый будет дергаться при каждом хлопке. И все же я не понимаю, — наконец сказал Веприв, успокоившись. — Что делают славины в Могославском крае? Это же вторжение! — Эх, простите мне мои старческие годы, — подал голос Альберт. — Но мы вроде в одной стране живем. Гостят, наверное. — Когда вы успели со славинами-то спеться? зло бросил Носатый. «Повторюсь, мы тут ни при чем», ответил князь. Оракул тряхнул бородой. «Как мне кажется, славины ждут, что вепривы, <кхем> то есть вы, старик указал на носатого. они ждут, что вы нападете на нас». Я улыбнулся, молча слушая светскую беседу. А ведь здорово получалось у этих самых славиных. Навряд вряд ли эти бойцы, которые засели в соседнем поместье у ключевцев, Собрались защищать Перовских от мести Вепривых. Они наверняка просто ждали сигнала от того Вячеслава, который чуть нас не порешил в деревне. «Оракул мертв. Скоро Вепривы будут мстить Перовским». А Вепривы, гонимые жаждой мести за своего сына, точно бы напали, и славины бы застали их на месте преступления. А дальше пошло бы поехало. Нападение на лунный род Красногорий и это военное это время? «Государь, ты посмотри, что творится-то у тебя под носом, прямо в тот момент, когда ты гостишь в этом крае». «Стоп, стоп! А двадцать лет назад неве вепривы случаем уничтожили Борзовых?» «Да, мы помним, это был несчастный случай. Но если копнуть поглубже...» Я едва не рассмеялся. «А ведь отличный повод начать расследование, тем более если Оракул в это время был бы уже мертв. Вся схема проста в своем коварстве, но меня беспокоило другое». «Как Славины угадали, что мы вместе с Оракулом прихватим Бориса Вепрева?» «Или у них была заготовлена другая провокация?» «Или...» «Мне не хотелось это думать, но среди нас тоже мог быть еще агент Славиных?» «Надеюсь, мы его все же пришили там, в деревне...» Судя по лицу Бориса Вепрева, который сидел уже окутанный дымом, тот тоже догадался, какие дела крутятся. Спесь немного слетела с носатого, Но гонора от этого не убавилось. Он сбросил пепел прямо на пол, заставив князя поморщиться и твердо сказал «Так, в пробоину весь этот ваш этикет. Давайте уже заканчивать. Василий, собирайся, едем домой». Наконец-то настало время и для моей роли. «Как?» Сипло вырвалось у меня, я закрутил головой, поочередно заглядывая в глаза каждому за столом. «Никуда я не поеду?» Карл опустил голову, не желая смотреть на меня». А Николай Перовский вздохнул. «Боюсь, господин Борзов, нам не приходится выбирать». «Знаете ли, я тоже не понимаю», вступил в мою актерскую игру Альберт. «Мальчика только вытащили из лап. Попрошу больше уважения к лунному роду вепревых, чуть не взвизгнул носатый. Альберт дернул бородой. «Из-за гребущих ручонок». «Дядя, я искренне рад, что ты теперь с нами», поспешно ответил князь не желая конфликтов за столом, а потом указал на меня. Но он не наш, и я не готов рискнуть своим родом из-за него. Но, но... Я только и мог открывать и закрывать рот, нагнетая приступ истерики. Да, для Василия в реальности эта ситуация попахивала с женым псом, и я был благодарен Альберту, что тот предупредил. Ну, раз попросили нас понервничать, то мы сейчас покажем вам, как работает наша артиллерия. Коля, как же так? «Ведь борзовы вечные. Для нас честью было служить им!» Альберт искренне удивлялся. «Дядя, извини за прямоту, двадцать лет прошло! Я что, брошу своих сыновей и дочерей на смерть?» Старик сокрушенно покачал головой, а я задрожал всем телом. «Ух, какой актер во мне умер!» «Оракул остается, так уж и быть!» Вепрев наблюдал за мной, довольно улыбаясь. Его очень радовала моя реакция. «Высшая степень кульминации!» после всего того, что с ним было. У Носатова перед глазами явно пролетели все случившиеся с ним события. И в подвале собственного поместья, и в деревне крестьян. И теперь он радовался, что этот борзовский дрещонок побелел. Его руки трясутся, разбрызгивая вино из фужера. «Но они же убили мой рот!» Я вскочил, указывая пальцем на вепрево. В моем голосе и ненависть, и отчаяние. Ведь я же только-только ощутил скорую месть. Я уже видел, как вепревы на коленях у государя вымаливают прощение. «Какая дерзость!» Весело закричал в ответ носатый, прижав руку к груди. «Как ты смеешь, недолунок!» Я сгребаю со стола посуду. Тарелки, фужеры, салатницы. Все летит в сторону веприва, и тот испуганно прикрывается. Через пару секунд я уже трепыхаюсь в толстенных руках охранников. Меня тащат прочь. Мои крики доносятся по коридору, и в трапезной остается приоткрытая дверь. Пусть, пусть, вепрь наслаждается. Пусть теряет бдительность. Пусть расслабляется. Сволочи! Я убью вас, слышите вы, лунная падаль! Я кричу, надрывая связки. Вы все сдохнете! Врагу не сдается наш гордый борзов! Дверь захлопнулась за спиной, и я застыл разглядывая свою комнату. Ванну уже слили. Тут прибрано. Все аж блестит. Для пущей убедительности я схватил с ближайшего столика вазу с цветами и швырнул в дверь. Осколки брызнули в разные стороны. Цветы мокрой копной упали на пол и по резному узору вниз побежали капли воды. Хотя в душе мне было жалко служанку, которой придется это убирать. «Ну как? Похоже на истерику?» Шепотом спросил я Василия. От хозяина тела прилетела эмоция одобрения, и я улыбнулся. «Ну, у меня хороший учитель». До Василия не сразу дошло, но потом моя щека порой раздернулась от его злости. «Ничего, может, задумается над своим поведением». Я прошел к диванчику и сел, устала откинувшись на спинку. «Ну а теперь можно и просто поспать». Мой взгляд упал на камин. «Можно было бы потратить время, попробовать открыть тайный ход». Но, как ни странно, Альберту я доверял. Поэтому отрубился через несколько секунд. Жены псар, Мне просто надо было поспать. И снова сон. Снова жаркая, знойная пустыня. Только в этот раз какая-то странная. Словно мокрая, облепленная непонятными растениями и кустиками, вроде оленьих рогов. Не так скоро, но до меня дошло что это совсем недавно было морским дном. Жуткая вонь ударила в нос. Все вокруг было услано телами морских обитателей, которые в такую жару быстро успели испортиться. Я забежал на ближайший пригорок. Ну да, в сотни метров пустыня обрывалась пропастью, в которой поблескивала вода. Она бурлила, кипела, и пар стеной поднимался к небу. Сквозь густые облака испарений Выглядывала пробоина, и казалось, будто это она засасывает океан. Да нет, конечно, ничего она не засасывала, просто ветер так закручивал клубы пара. Я посмотрел в сторону. Рядом, конечно же, стоит Василий. Он не смотрит на открывшуюся картину, а, обиженно надув губы, сверлит меня взглядом. «Я не истеричка», — буркнул он. Пришлось похлопать его по плечу и улыбнуться. «Не бери в голову», — ответил я. Обернувшись, я увидел на горизонте горы. Черные-черные горы, над которыми поднимались облака черного-черного дыма, в котором проглядывала, так похожая на дьявольский зрачок, черная луна. Во сне всегда знаешь чуть больше, чем положено. Поэтому мне было известно, что те горы были когда-то берегом. И там, там юг, и что черная хвор идет оттуда, с юга. Пусть здесь и так все мертво, но станет еще мертвее. Останутся только прах и безжизненная пустошь. Здесь нужен превратник, тебе не кажется? Голос прозвучал в голове. Я оглянулся в разные стороны. Где он, этот незнакомец? Его не было видно, но я ощущал, что он где-то за стеной пара, поднимающегося из кипящего океана. Снова небеса посветлели. Пробоина стала выплевывать горящие осколки, которые длинными метеорами рассекли небо. За слоем испарений они выглядели просто размытыми светлячками, тянущимися вниз к земле. Вася, сейчас долбанет, усмехнулся я, понимая, что некоторые осколки скоро достигнут горизонта. Мне не нужно было гадать, что будет дальше. От удара по океану поднимется цунами, которая и так по природе своей разрушительно. Так если еще учесть, что это будет волна кипящей воды... — Беги! — Василий понесся назад, спотыкаясь об торчащие из склона кораллы и полипы. Он поскользнулся на трупе какой-то рыбины и закувыркался. Я снова посмотрел на стену облаков. Земля ощутимо задрожала, отдаваясь толчками от далеких ударов. Небо над облаками окрасилось заревом взрывов. — Может, здесь все-таки нужен превратник? Голос настойчиво бил в уши, перекрывая нарастающий гул. Я хотел что-то сказать, но меня вдруг схватили за плечо и тряхнули. «Василий!» Сначала передо мной появилась картинка, как впереди поднялась огромная черная волна. Она проглянула сквозь облака, разгоняя их ветром, и мне в лицо пахнуло раскаленной влагой. Гребень цунами не просто пенился, а горел, и пламя поднималось до самого неба, закрывая даже око пробоины, Меня тряхнуло снова. «Василий!» Я открыл глаза. Альберт, улыбаясь, тормошил меня. «Понимаю. Тебе снятся важные пророчества, аж пульсары трясутся». Он усмехнулся, погрозив пальцем. «Вот только стражи души это чувствуют». «Я не могу это контролировать», — ответил я, протирая глаза. «За окном темнота. Это значит, что мы еще никуда не уехали». «Пока не можешь». Ты молодец. Борис достаточно расслабился, чтобы остаться до утра. Он не рискнул ехать с нашей охраной ночью и будет ждать своих отборных бойцов, чтобы отбиться от славяных. Я кисло улыбнулся. Как по мне, я бы лучше сбежал бы от Перовской охраны, чем от Вепревских магов. И Бориса я понимал. Скорее всего, отец ему сам приказал пока не высовываться из поместья Перовских. Для насатого-то я просто борзов, но его отец Точно знал истинную цену моей крови. Да, часть плана вышла удачной, и теперь у нас есть время. Но что дальше хотел от меня Оракул? Я глянул через плечо Альберта. Боковая часть камина застыла, отъехав от стены и явив узкий черный проход. — Пойдем. До отъезда мне надо многому успеть тебя научить. — До отъезда? — я чуть не поперхнулся. — Так мне и вправду надо будет с этим придурком ехать. Ну сбежишь, делов-то длинного! Пожал плечами Оракул, а потом пошел к тайному ходу. Давай, давай! Время поджимает! Я хотел многое сказать старику, что думаю о его плане. Подумать только, он собирается научить меня азам за одну ночь. Да твою, вашу, его толчковую псину! Он реально поехал мозгами за свои 20 лет в тюрьме. Спина старика уже исчезла в темноте тайного лаза, как жженная луна в паленой как Капицкий дешевый имплант в «Что в тебя, Василий?» Я горько поморщился, но встал и двинулся вслед за стариком. Знания мне нужны были гораздо больше, чем просто чесать пятками по степи, удирая от погони. «Ты не представляешь цену своей способности!» Старик был все в той же мантии. Мы застыли напротив друг друга в тренировочном зале, ряды манекенов по углам и у стен, пирусные фонари на столбах. Я стоял босиком, ощущая кожей ног плетение тонкой циновки. Твою ж луну, как я соскучился по всему этому. Наставник, ученик и долгие часы упорных тренировок. Да, вашу псину, дайте мне настоящее оружие в руки. Не эти ваши паленые магострелы, которые стреляют только в обычных безлунных. Как ты нырнул мне в голову? Вдруг спросил Альберт, чуть согнув колени и делая замысловатые пасы руками перед собой. — Это происходит само собой, когда Оракул пытается влезть мне в голову, — честно ответил я. — Просто прием, доведенный до автоматизма. Я не был уверен, понял ли старик слово «автоматизм». Но он кивнул. — Ты говоришь об этом как о рефлексе? — спросил Альберт. — Да, так точнее. Я называю его «Кокон». — Хорошо, это очень хорошо, — Оракул кивал. — Надо же, магия как боевое искусство. Он словно разгонял невидимое облако, размешивал его, лениво поводя руками. Было заметно, что некоторые движения даются ему с трудом, ведь отвыкшее от движения тело не может восстановиться за одну ночь. «Так легче», — сказал я. «Чакры же — это мышцы души. Если тело можно научить приемам, то и душу можно». Альберт кивал, продолжая разогреваться. От него пахнуло четкой псионикой. Не такой грязной, как у магов стихий но и далеко не такой чистый, как в нашем корпусе псиоников. Его оракульная чакра заработала вовсю, разгоняя силу мысли. Три столпа магии. Материя, мысль, дух. Ну надо же, напридумывали. А у нас это просто грязная и очищенная псионика. На лице Альберта выступил пот. Чуть дернулись губы. До меня только дошло. Оракул умирал. Двадцать лет заточения, пыток и мага активного артефакта на голове. Это съело его полностью, сожрало когда-то великого мага первого дня. А ведь всю свою жизненную волю Альберт отдал ради этого момента, чтобы передать мне знания. Неужели он, как страж врат, смог предвидеть свое будущее настолько далеко? Неужели рассмотрел, что настанет момент, когда он даст первый толчок будущему превратнику? Может, я и не последний превратник, а лишь его предтеча. За мной будут другие, которые довершат начатое. Вы обещали помочь снять вето, — напомнил я. Его ты найдешь на юге, — неожиданно ответил Альберт. Кого его? — я удивился. Бродячий проповедник черной луны. В год твоего рождения он как раз был в нашем крае. Ну, вашу топсину, а именно, зовете? Оракул спокойно покачал головой. Он его тогда и не сказал. Но один глаз у него не видит. «Какая точная примета!» проворчал я. «Он мог помереть за эти годы!» Альберт покачал головой. И мне пришлось поверить. Я тоже согнул колени, начал разминать тело. Гонять энергию по чакрам особо не получалось. Но я довольно быстро достиг того уровня, когда четвертая, оракульная чакра, стало кидать отблеск тонкой псионики в голову. Приятное тепло появилось в затылке. «Хорошо, очень хорошо», — покачивал головой Альберт, что-то почуяв. «Ловца удачи тебе же моя внучка дала». Я кивнул, чувствуя, как мой Вася внутри заволновался. «Ну надо же, перед нами дедушка его ненаглядный». «Да, Елена Перовская». «Вообще, этот Альберт в лучшем случае мог видеть свою внучку еще в младенчестве». Хотя, наверное, ему сегодня рассказали, как обстоят дела урода. «Это я ей нашептал», — улыбнулся Оракул. «Девочка слышит духов». «Я знаю». «Правда, теперь мне придется умереть», — горько признался Альберт. «Жалко. Так и не увижу ее». «Хороший целитель или духоправ помог бы», — начал было я. «Нет, сделка совершена», — покачал головой Оракул а потом вдруг замер в диковинной позе. «Тем более это тоже неважно». Я чуть не застонал. Опять это манера разговора. Но тут глаза Альберта резко потемнели. «Начнем, иной». Я даже не успел дернуться, как мой кокон свернулся.